Даже орущие истошным голосом крылатые сволочи подстали, явно не ожидав от него такой прыти. Только держащаяся в теню хорона тварь продолжала упорно следовать параллельным курсам, мелькая то тут, то там, блестящим черным боком, но пока еще не показываясь целиком. Красный луч от моей руки снова дернулся куда-то кверху. Я молниеносно пригнулась, Уже не нуждаясь в пояснениях я ориентируясь на подсказку. Ударила назад, не глядя. Эриол гневно вспыхнул серебристо-голубым светом, на мгновение осветив убегающую вдаль дорогу, за которой раскинулось свободное, еще не погруженное в темноту, поле и где мелькали далекие огни Нора. Заставив Лина радостно вскинуться, почти выбрались, поднажать еще, и вынудил напоровшуюся награненную сталь гарпию пронзительно заорать прямо в мое полуоглушшее ухо. «Вот сволочь!» — я рывком выдернула Эриол, чувствуя, как что-то трепыхающееся, отчаянно боющее скатилось у меня по спине. Успела краем глаза заметить бесформенный комок с переломанными крыльями, рухнувший в пыль под копыта несущегося шеи скинула голову с надеждой, глядя на стремительно приближающийся просвет, а потом проследила за отчаянно мигающим рубиновым лучом и похолодела, наконец-то поняв, что за тварь так уборно нас преследовала. Завидев ускользающую добычу, взрослый кахар все-таки не выдержал и, не желая упускать добычу, выскользнул из-за последних деревьев, помчавшись теперь залином по пятам, Он настигал нас такой ужасающей скоростью, что нечего было и надеяться, что он вдруг остановится на поле. Все, его время настало. Он больше не боялся исчезающего за горизонтом солнца. А если даже и обжигали его слабо и на глазах умирающие лучи, то жажда крови была слишком сильна, потому что и добыча оказалась до невозможности близка. — Лин! «Приготовься уйти в сторону!» — велела я, вынимая ноги из тремян и не спеша убирать мягко светящийся эреол. «Когда скажу, прыгай и делай так, как мы с тобой отрабатывали!» Я не боялась, как Хара. Это сущая правда. Последние недели перед Фарлеоном мы с Лином и Тенями проиграли мою последнюю схватку чуть ли не по минутам, отмечая ошибки, несуразности и все наши общие недочеты заставляя Лина каждый вечер перекидываться в похожую на Кахара тварь, вынуждая его нападать, яриться, скалиться и даже орать, как она, отрабатывая и закрепляя новые навыки, без которых Фарлеон не было лучше не суваться. Вариант Д, влево и вперед! крикнула я, собираясь на спине в шее в тугой комок. Потом быстро обернулась. Увидела, что и Кахар начал рывками сокращать расстояние. Дождалась, пока Лин в гигантском прыжке слетит с выщербленной плиты, в последнем усилии вырвавшись из постепенно оживающего хорона. А затем зычно гаркнула. — Сейчас! В сторону! Мы с Шейри почти одновременно. Он от твердой земли, на которую приземлился после неимоверно длинного, потрясающе красивого, изделанного сделанного на одном дыхании прыжка. Я от его крепкой спины, одновременно разворачиваясь в воздухе и отчетливо видя, как следом за мной летит в таком же гигантском прыжке, распахнувшей пасть, как хар. Он, вероятно, полагал, что сиганет мне точно на спину. Думал, что рухнет сверху тяжелой горой, сомнет на ходу, вонзит острые когти или в меня, или в, уязв... в уязвимого Шейри, а потом перекувернется, сломает ему на ходу шею и перехватит на полпути к спасительной крепости. «Хрен тебе!» — мрачно подумала я, изворачиваясь на лету и пропуская мимо себя 200-килограммовую тушу. «Ты хоть и быстр, но имеешь один существенный недостаток. Всегда одинаково прыгаешь. И вот на этом-то мы тебя и подловили». Все остальное случилось мгновенно. Нелепо промахнувшийся, как хар, даже понять не успел, что именно с такой силой, силой клюнуло его в бок. Не понял, куда подевался, резко свернувший с заданного направления демон. Куда пропала я, кажущаяся такой верной добычей? Он не успел увидеть, как гневно вспыхнувший эриол до упора вошел в его левый бок и почти не почувствовал, как уже там, внутри, по нему ударила волна древней магии эаров, безжалостно распоров прочный панцирь от груди и почти до паха. Он только хрипло завыл, поняв, что опасно ошибся, а в следующее мгновение уже рухнул на землю, содрогаясь всем телом, щедро поливая ее черной кровью и неистово царапая землю кривыми когтями которые сегодня не помогли ему ни на грош. Приземлившись тремя шагами дальше и перекувырнувшись пару раз через голову, я мгновенно вскочила, ощетинившись, ощетинившись сталью, как ежик. Но едва глянула в сторону бешено бьющейся, страшно хрипящей твари, и тут же отвернулась. Не опасен больше. После чего отыскала глазами разворачивающая Василина, который за это время успел умчаться далеко вперед. При виде него удовлетворенно кивнула и, убрав эреол, со знакомым ледяным спокойствием подняла оба своих клинка. Кажется, гарпии оказались настолько жадны, что даже теперь не собирались сдаваться. От границ леса они вылетели за нами целой стаей, примерно с десяток голов, ну, может, в полтора десятка. Пока плохо видно, темно. И они снова орали противными, каркающими голосами, то ли желая нас оскорбить, то ли обещая нелегкую смерть. Я не стала прислушиваться. Поспешно слившись с вернувшимся и тихо ругающимся за такое самопраство тенями, встала поустойчивее и потом уже только ждала. Первая гарпия налетела, как ураган. Крупная, собаку ростом, покрытая клочьями рыжеватой шерсти, с вытянутой, уродливой головой, разинутой пастью, нацеленной точно мне в лицо. И вонючая! Задохнуться можно. От нее несло так, будто неделю в могиле пролежала или же купалась в отстойной яме, которую несколько дней тому назад слили отходы со всего нора. Фу! Я брезгливо отмахнулась, легко увернувшись, и от яростно щелкающих челюстей, и от загнутых, как у ястреба, когтей, которым позавидовала бы любая тикса. Потом с оттяжкой ударила, с легкостью рассихкая уродливое крыло, поморщилась от истошного вопля и тут же повернулась к следующей. «Быстрее, девочки, подлетайте по одной, а то ворота закроются» и мне придется тут до утра куковать. Лин, помогай!» Но Шери и без того уже успела вернуться, и прямо на ходу, высоко подпрыгнув, без труда сцапал забившуюся тварь. С хрустом сжал челюсти, и, переломав ей позвоночник, он брезгливо выплюнул в бяло-трепыхающуюся тушку. Затем подпрыгнул снова, еще выше, чем раньше, потому что опомнившиеся твари Попытались благо... благоразумно разлететься. Таким же манером обезвредил вторую гарпию и хрипло зарычал. «Два-один!» — бодро сосчитала я. «Пока ты выигрываешь, давай кто больше!» Линус смехнулся окровавленной пастью и кинулся нагонять испуганно заметавшихся тварей. По крайней мере тех, кто осознал неожиданную угрозу и ринулся обратно в лес. Таких оказалось пятеро. А вот последние трое улетать почему-то не пожелали. Напротив, развернувшись высоко в небе, построились клином и целеустремленно двинулись в мою сторону, явно намереваясь поразить своей слаженной атакой. Я спокойно дождалась, пока они окажутся на расстоянии вытянутой руки, а потом поднырнула вниз одновременно поворачиваясь и ударяя обеими клинками сразу. Им-то как раз увернуться было некуда. Слишком тесно летели, понадеявшись на испытанную тактику. Поэтому первый гарпий клинок вошел точно под крыло,